глава 37 никто из нас не откажет тебе в погребальном месте мозгоевский стоял перед пышной пестрой клумбой цветочного магазина выбирая букет на помолвку виктории и красноперова орхидеи хризантемы розы с невероятным сочетанием всех родов и оттенков флоры благоухали роскошь и богатством через несколько дней вся эта безумная нежность будет гнилась на разлагаться на столичных помойках Живые цветы Мозгалевский никогда не любил, как напоминание мгновенной бренности красоты, страстей и денег. Он уже полчаса рассматривал букеты, безуспешно пытаясь нащупать настроение момента, отражавшее его отношение к генералу и к Вике. Запутавшись в эстетических исканиях, Мозгалевский попросил упаковать огромную корзину белых роз. Звонок Красноперова застал его в кассе. «Ты где?» раздался взбудораженный голос в гуме отлично немедленно выходи в сторону храма василия блаженного мы сейчас подъедем в предчувствии судьбоносных новостей с корзины напервес мозгоевский поспешил на улицу где мерцая маячками уже дожидался кортеж красноперова передав цветы выскочившим ему навстречу мордоворотом владимир нырнул в головной бронированный мерedдес за рулем которого сидел сам генерал садись по пути поговорим «Лишние уши ни к чему!» Краснопёров словно оправдывался за отсутствие водителя и охранника. Не успел Мозгалевский захлопнуть за собой дверцу, как кортеж, повизгивая сиренами, сорвался с места, презирая светофоры и встречные полосы. «Что за спешка?» Аккуратно поинтересовался Мозгалевский, боясь обжечься о новости, распиравшей его товарища. «Можно на новоселье?» «Это успеется. Есть вещи более интересные». загадочно улыбнулся генерал прибавляя газу сейчас заглянем в одно место не тамми георгиевич сдался мозгоевский достали меня твои ребусы машины выскочили на волгоградский проспект неясь в сторону области я решил не дожидаться у моря погоды и дал команду своим ребятам доставить одного из наших мозгоправов на разговор каким ребятам каких мозгоправов ты же сам говорил что кругом стукачи Понимаешь, чем это чревато? Что за натура у тебя, Вова? Вечно всем недоволен. Пацаны проверенные, не в штате. Все в розыске по линии Интерпола, по особо тяжким. Выполняют щепетильные поручения. Я их за это прикрываю документами и грею баблом. Все подробности тебе знать необязательно. У ребят отличный опыт по проведению спецопераций здесь и на Украине. Он имеет отношение к лаборатории? С недоверием промолвил Мозгалевский. «Самое прямое. Засветился в Донецке после того, как мы разнесли ту адскую лавку, о которой я тебе рассказывал. Курировал вывоз оставшегося оборудования и биологического материала в Россию. Два дня назад вернулся в Москву. И где он сейчас? У нас на базе. Сам хочу его допросить, а ты послушаешь, чтобы я ничего не упустил. Что еще о нем скажешь? терпеливо поторопил мозголевский генерала denis по ребриков 1975 года рождения доктор биологических наук заведующий лаборатории редактирования генома не имени кулакова так это главный центр по эко там недавно кабаева двойе родила но причем здесь эко и дример смотри вова приходит пара который не способна к естественному зачатию и Сдают свой материал для искусственного оплодотворения в пробирке. Только вместо одного эмбриона эти чертовые скулапы производят 10. Самый никудышный подсаживают в матку, а остальных пускают на генетические опыты. На какие? Официально на самые благие. Во-первых, борьба с генетическими заболеваниями. Например, с наследственной глухотой. Находят ген в цепочке ДНК, запрограммированный на болезнь, и купируют его. таким образом модифицированный эмбрион должен развиться в здоровый плод и что же в том ужасного пожал плечами мозгоевский да как ты не понимаешь плевать они хотели на слепых гухих и прочих наследственных инвалидов речь идет о новой евгенике создание высшей касты сверхловеков бессмертных не подверженных старению и болезням да ладно тебе георгие мозг галевский разочаованно вздохнул ну что за бред комиксов американских переел дурак ты вова из бюджета на программу редактирования днк на ближайшие пять лет выделено 130 миллиардов не миллионов хочу заметить для особо тупых а миллиардов короче скоро сам все узнаешь кортеж выехав на окружную остановился на ближайшей заправке оставь телефон в машине через два часа нас заберут Приказал Красноперов, перекладывая в бардачок из карманов мобильники. «Покатайтесь по Москве и в 16.30 ждите нас на точке!» Бросил генерал через плечо, подскочившему к нему начальнику охраны. Мордоворот молча кивнул, прыгнул за руль, и машины умчали прочь. «Иди за мной, чтоб под камеры не попасть!» Проговорил генерал, направившись в обход заправки, позади которой на технической площадке стоял под парами крузак с замазанными грязью номерами. «Поехали!» — скомандовал Краснопёров, сидевшему за рулём сухощавому парню в надвинутые на глаза бейсболке. Всю дорогу ехали молча. Через несколько километров джип свернул с трассы, петляя по размягшим от дождей просёлочным ухабам. Вскоре на горизонте возникла серая деревенька с покосившимися деревянными избами и кубическими домами из силикатного кирпича. Крузак остановился возле бетонного забора с широкими ржавыми воротами. После трех коротких гудков ворота заскрипели пропуская машину во двор. возле строения с облупленой штукатуркой больше похожего на сарай стояли два видавших вида внедорожника. За закрывавший ворота человек одетый в потертый камуфляж двигался так будто ему стоило больших усилий оторваться от земли инстинктивно озирался вокруг себя бессмысленным проваленным вовнутрь взглядом. Больше во дворе никого не было видно На день. Генерал протянул Мозгалевскому балаклаву и кивнул на бригет. «А часы спрячь!» Владимир слегка замешкался, но натянул на голову маску, пахнувшую табаком и потом. То же самое сделал и генерал. Они вошли в дом. Крытая веранда завалена ветошью, старыми тазами, кастрюльками и пустыми мутными банками. Потянув дверь, друзья оказались в обшарпанной коморке с окошком, занавешанным тряпкой. почти не пропускавший солнечного света. В углу комнаты торчала ржавая буржуйка из грубой чугунины. Возле печки, затянутой паутиной, стояли две продавленные панцирные койки с прохудившимися грязными матрасами. В коморке царствовал кисловатый удушливый запах нечистот. Красноперов прошел на середину комнаты, брезгливо отодвинул в сторону половик, замаранный жирными черными потеками. Под ковриком оказался люк, крыающий вход в подвал аккуратней ноги не переломай прокряхтел генерал и первым полез в подполье осторожно перебирая ногами ступеньку за ступеньй мозголевский спустился вниз влажный едкий мраконью и спражнений ударил в лицо красноперов на ощупь отыскал под потолком тумблер и подвал озарился тусклым светом вдоль бетонных стен шли две металлические трубы К нижней был прикован грузный господин, возле которого стояло цинковое ведро и бутылка с водой. Узник имел непропорциональную, стремящуюся к квадратной форме голову, почти лысую, с рваными пятнами щетины, оттопыренные уши, короткий рот с губами-складочками, мелкие рыбьи глазки и щегольской клубный пиджак. От неожиданного света он захлопал глазами, с паническим страхом рассматривая гостей. голский паятуюя встречу со с барским достал пачку сигарет сжигалку и швырнул их пленнику тот суетливо подобрал выговорилил сигарету высек пламя и сделал блаженствующую затяжку я не знаю кто вы такие и ни в коем случае знать не хочу но понимаю что все в любом случае упирается в деньги я продиктую номер и вам доставят нужную сумму это ваш бизнес и я его уважаю дрожайся затараторил поебриков не внимая изо рта сигареты слышь педарушастой твоя жизнь зависит исключительно от того насколько ты с нами будешь искренним надменно начал генерал да да в этом не сомневайтесь расскажу спрашивайте что именно вас интересует прилежно про барабанил словами по ребриков обескуражев товарищей своей учтивой готовностью ты возглавляешь лабораторию редактирования генома чем она занимается спросил красноперов но «Ну, здесь нет никакой тайны радостно подхватил пленник последние годы мы разрабатываем методы изменения человеческого генома под конкретные задачи речь идет об удалении и замещении отдельных генов из днк негативно влияющих на качество человеческой жизни например наследственные заболевания старение пагубные пристрастия и тому подобное теперь мы можем полностью переформатировать человека по ребриков вдохновенно загремел наручниками таблетка бессмертия для дряхлого вождя мозг галевский ненесдержанно вмешался в допрос я не стал бы так оглуплять многолетний самоотверженный труд выдающихся ученых а вы разве не хотели бы жить 200 триста 500 лет генетик дерзко дернул ушами не дай бог презрительно хмыкнул владимир значит вы не чувствуете своего предназначения не несете ответственности за судьбе миллионов Ведь многим кажется что избавление от смерти это сказочный дар но на самом деле это осознанное бремя право лидеров и гениев остальным за глаза достаточно и 50 лет чтобы не быть обузой семье и государству квадратная голова ученого надменно вздернулась и вы тоже над этим работаете гневно вспыхнул мозг галевский вам мало мора от пластмассовой еды убитый свалками и радиоактивными отходами экологии болезней и ввратной медицины а это все от неотрегулированного хаоса социума когда жизненный потенциал крет на работяги который за 20 лет полностью исчерпывает свою полезность равен запасу здоровья личности космического масштаба но зачем скажите лечить больных когда невозможно прокормить здоровых не уступал пленник в чем секрет этой технологии генерал с нетерпеливым напором снова вернулся к допросу во-первых мы можем удалять из днк программные гены смертельных заболеваний во-вторых замещать ген старения во фрагментах днк геномом определенных видов деревьев и хрящевых рыб не подверженных биологическомуяанию горделиво доложил генетик вот тебе и сказки про рептилоидов крякнул генерал то есть нашим бессмертным лидером скоро станет полудеро полу рыба присвистнул мозгоки это слишком примитивно и утрирована обидчиво поморщился по ребриков увы подобный сарказм способен дискредитировать самые великие научные достижения зачем вам лаборатория в днр сухо перебил генетика генерал видите ли это закрыта информация и я бы растерялся по ребриков явно смущенный подобным поворотам ты что живность забыл где находишься взревил генерал таблетку от молотка и паяльника изобретут не скоро конечно же конечно простите меня это все от духоты с спирттоого здесь воздуха испуганно залебедил по ребриков я все расскажу дело в том что в россии мы связаны инертностью закона который допускает опыта исключительно в рамках эмбрионального материала но все эксперименты на сформировавшимся плоде в утробе женщины или над взрослыми добровольцами пока что запрещены В непризнанных республиках таких ограничений нет, и это позволяет нам опробировать теоретические и лабораторные открытия на полноценном человеческом материале. Но одна из наших лабораторий разгромлена, поэтому все работы по ДНР временно приостановлены, пока не будут установлены и ликвидированы виновные. Проект находится на самом высоком контроле. Все работы лично курирует Мария Воронцова. «Дочка Верховного». трудом процедил красноперов так точно от нас требует немедленных результатов а сами не могут обеспечить элементарной защиты от фанатиков и террористов заскулил по ребриков что ты знаешь о ни те времени рыкнул генерал до недавнего времени считалось что память это всего лишь результат генерации электрических импульсов которые возникают между клетками головного мозга но в 2012 году открыли инграмм нейроны которые являются физическими носителями воспоминаний ну а дальше установили что из этих информационных боксов наша память кодируется на входящую в структуру днк нить времени несколько попыток пересадки чужих воспоминаний в мозг сформировавшийся личности потерпели фиаско два реципиента сошли с ума после чего эксперименты остановились тогда наши специалисты предприняли попытку транзита информации из днк в шишковидное тело мозга в котором генерируется сновидение и результаты превзошли самые смелые ожидания хвастливо вздернув голову ученый кто отвечает за проект оборвал его красноперов знаю только что этой темой занимался лев моисеевич ваййнштейн но в скорости проект засекретили и кто сейчас к нему имеет отношение сказать невозможно Ходили слухи, что все специалисты, работающие в этом направлении, находятся под госзащитой и полностью изолированы от внешнего мира. Но это больше смахивает на какую-то дурацкую конспирологию. Ребриков натурно засмеялся. Лев Моисеевич героически погиб, раздавленный самосвалом. Угрюмо изрек генерал. — Я бы не верил всему, что говорят по телевизору. Едко ухмыльнулся генетик. тебе что-то известно об этом снова стрял мозголевский если бы мне было что-то известно я бы не позволил себе высказывать подобные сомнения смело отсек по ребриков снова пустышка мозг галевский с досадой пнул старый таз валявшийся на веранде что будешь делать с этим чертом отпустишь володь пусть тебе это не заботит грызнулся генерал мне кажется не договаривает он про нашего мифестофеля ну да ладно пацаны его поспрошают с пристрастием если чего и знает то расколется до жопы а там видно будет нужно еще пару недель чтобы всех прошеерстить ты так угробишь весь цвет российской генетики через силу улыбнулся мозгоевский да и хрен бы с ними шарлатаны и сатанисты изобретают сверхчеловеков и их обслугу О, дивный новый мир генеральский кортеж забрал друзей в у условном месте и уже через полчаса они поднимались на лифте в новую квартиру красноперова в доме на набережной что на улице серафимовича бывшая пятикомнатная квартира жукова потрясала своей помпезной роскошью прихожая встречала гостей растительными витражами из эпоксидной смолы окутыавшими огромное зеркало венецианского стекла Просторная гостиная, как ковром, усланным раморной плитой с нетронутым природным рисунком, разбегавшимся от нежно-молочного до насыщенно-трюфельного оттенков. Центральную стену украшал каминный портал из оникса, обвитого бронзовой виноградной лозой. Оставшееся пространство занимали пустые книжные стеллажи, обрамленные резным багетом. Стена напротив представляла собой массивное панно из продольных спилов вековых деревьев, возле которого расположился широкий диван, обтянутый оливкового цвета кожей рептилий. На кухне по центру возвышалась островная барная стойка, обложенная каким-то редким синеватым камнем, и в вершине причудливыми огнями переливалась люстра с подвесками из цветного стекла. Здесь же стояли высокие бархатные кресла богатого винного оттенка. На стойке в серебряном ведре томились во льду несколько бутылок игристого и литр заморской водки, А рядом с ними и корка рыбка пармезан и прозрачные листики хомона стол сервировала горничная средних лет на крахмаленном переднике окинувшие их строгим почти осуждающим взглядом а гости где мозг галевский засунул в рот кусок балыка не будет никого своим кругом все еще не мог согнать озабоченность лица красноперов века уже на подъезде давай бахнем за твои царственные хоромы мозг галевский выпил суж и твоя уже видела нет еще крякнул генерал откушав водки это мой сюрприз на помолвку знаешь я в свои 49 будто новую жизнь начинаю жил словно примеривался разминался рисовал на полях и мысли черновики и мечты черновики комкол зачеркивал а поверх них моливал такую же чушь А сейчас до да помилованному листу, до да золотым пером, до да изящными буковками. «Дай-то Бог!» — вздохнул Мозгалевский. «Ты, кстати, помнишь, что этой ночью меня арестуют при твоем непосредственном участии? Поверь мне, на месте Жукова я бы лучше застрелился, чем вписался в этот заговор. Но эта история решать уже не нам. Легко говорить, когда выбирать не приходится». мозгоевский обмакнул товарищи испытующим взглядом генерал хотел возразить но в дверь позвонили и подхватив букет он в припрыжку поспешил открывать дверь из прихожей раздались восхищенные возгласы счастливый смех и через пару минут сияющий от восторга виктория впорхнула на кухню боже как здесь красиво как безумно красиво она крутила головы во все стороны и даже не сразу заметила мозголевского а заметив распахнуло объятие вовочка как же я рада тебя видеть векика чмокнула мозголевского в щеку вы решили отметить на василие и не только генерал интригующий улыбнулся возлюбленный как же это мило мальчики хочу шампанского красноперов хлопнул пробкой и бокалы заиграли и скрящейся пеной за наш новый дом улыбнулся генерал и обнял вику ура выпалила девушка сделав жадный глоток Я такую красоту видела только в Версале и в Эмиратах у парня моей подруги. Он заместитель начальника пенсионного фонда в Туле. «Нищая родина безумной роскоши!» — съежился Мозгалевский то ли от водки, то ли от сказанного. «Не гунди, Вовочка. Красиво жить — это целое искусство. Дело здесь не только в деньгах», — жеманно возразила девушка. «Вика!» — Красноперов торжественно прервал философство невозлюбленной. До нашей встречи мне казалось, что жизнь износилась, воздух выдохся, чувства истлели, мечты протухли. Но благодаря тебе я впервые услышал трепет сердца. Ты словно отменила закон тяготения, бременем суеты и забот, приколачивающей меня к земле. Каждый миг с тобой — это стремительный взлет в бездонную ввысь. Красноперов запнулся, вспоминая зазубренную накануне речь. «Женщина в нашей судьбе...» Это камень на шее или крылья за спиной. И ты... Короче, милая, в этой жизни я кроме тостов ничего не говорил. А еще волнуюсь. Красноперов вынул из кармана пиджака изящную коробочку. Будь моей женой. Единственной и самой любимой женщиной до конца жизни. Ой, Витенька. Моргая глазами, полными слез, девушка открыла коробочку, тут же примерив кольцо с массивным бриллиантом. «Оно потрясающее!» «Так ты согласна?» Сам, едва сдерживая слезы, еле вымылвил генерал. «И прямо всю жизнь ты готов меня терпеть? Честно, честно?» Мешая рыдания со смехом, она бросилась в объятия красноперого. «Конечно, согласна!» Девушка перевела дыхание и осушила бокал. «А Володя стоял себе такой хмурной, как будто бы и не знал. Вот артист!»